Сестры Лола и Мира. Кроме мусора, Лола отвечает еще и за чистое белье, И это тоже бесконечная работа. Вовремя одежда попадала в шкафы всего несколько раз. Обычно же приходилось ждать неделями и напоминать. Мы собирались ехать за мебелью для нового дома. Лола проснулась в отличном настроении, быстро собралась, ходила по дому и напевала. Огромная сушилка занимает четверть кухни. Она перекрывает мне путь к столу, а Мире — к детской зоне с игрушками. Сушилка занята постоянно, потому что Лола изо дня в день забывает снять белье. Но это беспокоит только меня, как и отсутствие сушильной машины. Муж отказывается ее покупать, потому что такая сушка убивает планету. «Лола, разбери, пожалуйста, белье. «Прямо сейчас?» Я только вчера повесила. Хорошего настроения у Лолы как не бывало. Да, глушу в себе раздражение. Бельё высохло, его можно убрать. Я включу робот-пылесос, и пока нас не будет, он все уберет. Мы приедем, а тут чисто. Завершив речь, иду собираться. На кухню заходит муж, и до меня долетают реплики. «Я не успею к десяти-тридцати, мне надо убрать бельё». Лола пытается втянуть папу в ситуацию. «На 10.30 заказана машина для поездки в магазин». «Но ведь еще полчаса», — не понимает муж. «Мне надо сделать чистку лица и нанести маску», — не сдается Лола. «А, маску!» Папа, понимающе кивает и уходит, не освободив Лолу от домашних обязанностей. Из кухни доносится шум. Лола срывает белье и, судя по звукам, толкает ногой сушилку. В кухню с криками влетает Мира. «Заткнись!» — шипит Лола. Она продолжает борьбу с сушилкой, притаскивает стопку разобранного белья к нам в спальню, бросает и из выбегает вон. Мне приходится идти за ней. «На что ты злишься, Лола? Я просто попросила тебя разобрать белье. «Я не злюсь!» — цедит она сквозь зубы. «Ты сказала Мире, заткнись!» Я теряю терпение и говорю раздраженно. «Я не говорила!» Лола делает пару шагов назад и широко открывает глаза. «Ты, наверное, сказала это сушилке. Тогда это не страшно!» Совсем не кстати вклинивается муж. «Я такого не говорила! Не говорила!» Повторяет безумолку Лола и смотрит на меня так, будто я ее регулярно избиваю. Со стороны все выглядит, как в дурном кино. Злобная мачеха в хвост и в гриву гоняет бедную золушку-падчерицу, напрягает домашними делами, да еще обвиняет в грубом отношении к сестре. Взглядом предлагаю мужу продолжить разговор в спальне, поплотнее закрыв дверь. Он говорит, что я веду себя агрессивно, что все мысли мне надо доносить до ребенка спокойно. Я доказываю, что имею право на эмоциональную реакцию, если ребенок нарочито ведет себя некорректно и вызывающе. Ты вообще не даешь мне ее воспитывать? Тебе нравится, как я глажу ее по головке, но стоит сделать ей замечание, ты сразу начинаешь ее защищать. У меня вообще есть какие-то права? Какая у меня функция в отношении Лолы? Лола греет уши под дверью хотя мы и стараемся говорить тихо. Меня просто выводит из себя, что она слушает наши родительские разборки. Муж внешне спокоен. Он объясняет, что не отнимает у меня прав, но хотел бы, чтобы мы воспитывали детей без раздражения. «Каждый раз, когда я делаю ей замечания, ты проводишь со мной беседы. Почему?» Я чувствую себя жертвой, но вовремя вспоминаю, что сама тоже комментирую каждый его разговор с Лолой. «Давай решим, как нам сейчас выйти из ситуации». Я фыркаю, муж отправляется поторопить Лолу со сборами. К выходу из квартиры мы стекаемся, не глядя друг на друга. Всего несколько папиных реплик о том, что не нужно так остро реагировать на просьбы выполнить свои домашние обязанности — и Лола опять переходит к самообороне. «Я даже ничего не сказала. Я все сделала». «Лучше бы ты сказала. Если ты не успевала сделать маску, надо было просто об этом сказать. Я же этого не знала», — говорю я. «Это было бы грубостью», — отвечает Лола. «То, как ты убирала белье, еще большая грубость. Лучше вообще не убирать, чем убирать вот так». Ты всегда можешь сказать, что у тебя сейчас нет времени и что ты уберешь потом. Нас все равно не будет дома. Белье в пустой квартире никому не мешает. Лола выглядит удивлённой. Я правда могу так сказать? Я не знала этого. И что, это будет нормально? Мы с мужем дружно киваем. Инцидент, похоже, исчерпан. Лола кажется удовлетворенной. У нее неожиданно появилось новое право, о котором она не подозревала. «И не срывайся, пожалуйста, на мире. Она тебя так сильно любит, а ты вымещаешь на ней злость. Это нечестно. Я тоже ее люблю, но она мне часто мешает». «Ты раньше тоже часто мешала Жасмине. Так бывает между братьями и сестрами. А это уже муж». Он нередко напоминает Лоле, что раньше она тоже была надоедливой младшей сестрой. Мы усаживаемся в машину, и Лола протягивает Мире левый наушник. Они переключают треки, и Мира выбирает «Битлз». Дети смеются, болтают и едят печенье. Я знаю, что они любят друг друга. Я это вижу.